Глава восемьдесят вторая. Короли и феи одинаково загадочны. Рауль сидел на диванчике. На лице полное отсутствие мимики, спина прямая, в глазах обречённое ожидание. При виде меня он подскочил, и его отрешённый взгляд немного оживился. Я едва слышно вздохнула жаль что мы во дворце и поддержать графа можно лишь рукопожатием да и то с осторожностью все будет хорошо лорд заверила я ведь дядя пообещал мне а он никогда не обманывает значит завтра во время заседания суда где будет обсуждаться судьба рауля дядя объявит свое желание полностью оправдать графа фрехберна и все будет хорошо пойдемте отсюда Я подхватила Рауля под руку, и мы направились обратно, величественно неприступные. Я, уверенная и привычная к дворцовым реалиям, вежливо здоровающаяся с некоторыми встречающимися на пути знакомыми. И граф, попавший во дворец второй раз в жизни, но старающийся держаться с гордой непринужденностью, а не растерянным провинциалом, незаметно оглядывая все вокруг и кивая вместе со мной. Тяжелое место», — признал Рауль, когда мы, наконец-то, выскочили из дворца на свежий воздух. В прошлый раз в обществе лорда Патрика ожидание не показалось мне настолько бесконечным. «Ваши страдания окупились, лорд?» «Король лично посетит завтра заседание суда, чтобы снять с вас все обвинения», — успокоила я. «Само собой, не называя цену, которую мне было велено заплатить за это спасение. Надеюсь, дядя просто высказал свое почти родительское мнение о моем избраннике, а не озвучил свою королевскую волю. «Завтра?» В голосе Рауля слишком уж отчетливо послышалась паника. «Завтра же только шестые сутки! У меня был еще день! Хотя...» Тут граф попытался усмехнуться, но я не отрывала взгляда от пульсирующей венки под глазом. «Как говорят, перед смертью не надышишься». «Прекратите, все будет хорошо!» Рассерженно рыкнув, я схватила Рауля за руку и потянула к уже притормозившему рядом с оградой Кэбу. О том, что я его не вызывала, из моей головы просто вылетело. «Хорошо, что это оказался Патрик», а не какой-нибудь очередной убийца». «Как все прошло?» — поинтересовался Маркиз, спрыгнув на землю и приоткрыв дверцу экипажа. «Да, сословные ограничения в нашей компании обрушились, как старый дом под ударами тарана. Мы с Патриком максимально вежливо запихали не то чтобы сопротивляющегося, но очень подтормаживающего графа в кэп» и лишь потом уселись в него сами. И только после того, как Возница направил экипаж в сторону парка, я отчиталась. Дядя обещал лично посетить заседание и объявить свою волю. «А его воля? Он же обещал!» Я с возмущением посмотрела на жениха. «Как можно даже на секунду допустить, что дядя передумает?» Хотя мы тут все немного параноики, но не до такой же степени. Хорошо. Знаете, леди, может быть, вы прекратите ваше переодевание на улице? Я раздраженно посмотрела на маркиза и тут же зябко поежилась. На самом-то деле предложение было вполне здравое, но платье все равно надо будет забрать. Пробурчала я и покосилась на притихшего Рауля. «Лорд, вернитесь к нам. У нас столько загадок не разгадано. Например, смерть Алисы». «Не надо сейчас о смертях», — попросил граф, пронзив мое сердце усталым умоляющим взглядом. Но я не поддалась и продолжила отвлекать его от печальных мыслей. «Да я бы с радостью!» Но у нас именно с них все началось, и все неразрешенные вопросы в них же и упираются. Сейчас, когда я знала, что дядя обещал все решить, можно расслабиться. И заверения короля о прекрасном будущем для Патрика меня тоже порадовали. Учитывая, сколько проблем мы обнаружили в Министерстве правопорядка, возглавляющего его министра, легко могли сместить и отправить, наводить порядок в каком-нибудь дальнем закутке нашей страны. Если ваш брат вместе с леди Алисой планировали открыть проход в царство фей, герцог Левкерберн каким-то образом тоже был в этом замешан, но потом их всех убрали, да еще попытались прихватить вас, то у нас как минимум имеется две противостоящие друг другу организации За и против открытия портала. Пока я все это говорила, чувствовала себя немного странно. Словно в доме для душевнобольных выступаю. Или внезапно впала в детство и придумываю с друзьями правила игры. Конечно, если мы все дружно решаем, что других, более приближенных к реальности и менее безумных причин, кроме фей, мы рассматривать не будем — Эту фразу я произнесла с тихой надеждой, что сейчас меня остановят, и мы вспомним про шпионскую деятельность Георга, про то, что Алиса была агентом Шербании, и один из убитых — посол Шербании. И я подсознательно не хотела заниматься расследованием, так плотно замешанным на магии. Точное расположение звезд на небе, 33 кристалла, два хранителя, уф! Во мне отчаянно боролись страсть к авантюрам и разумная циничность. «Леди, мы уже давно решили, что во всем виноваты феи», — кривовато улыбнулся Рауль. «Как самые беззащитные и бесправные существа в этой стране. Даже меня нашлось кому оправдать, а у фей таких защитников нет». «Если мы решаем, что это все из-за них, тогда феи — ваши главные враги, лорд!» Буркнула я и замолчала, так как Кэп подъехал к парку. В целях конспирации нам надо было выйти и пересесть в другой, предварительно забрав из тайника мои вещи. Патрик прав, прохладно уже переодеваться на улице. Надо бы в родной дом заехать, поменять платье из светской жизни, но пока нельзя. Одежду частного детектива я меняю, а вот у родителей уже почти неделю не появлялась. С того дня, как мы с Раулем оказались скованными неразлучниками, а может быть наоборот, поинтересовался граф, пока мы шли по парку. Время было послеобеденное. Любители вечерних прогулок еще не появились, а утренних разошлись. Но наша троица не сильно привлекала внимание, так как то тут, то там, на дорожках парка, мелькали или одиночки, или группы гуляющих. Ведь логичнее предположить, что именно сторонники фей пытаются меня спасти. Самое интересное, что Рауль рассуждал абсолютно верно, А вот я ляпнула свою фразу о врагах в каком-то необъяснимом интуитивном озарении, держа при этом руку на сумочке с картами. Знаете, если уж в этот раз вы оставили мне немного магических сил после общения с платьем леди Алисы, вечером устроим сеанс гадания. Подозреваю, что без него нам в этой запутанной истории не разобраться.